Держась законную раму, беглецы думали только о том, как бы им не сорваться с подножки. Не останавливайтесь, Ларри! крикнул Спаркс. Насегивая лошадей, Ларри понесся к воротам госпиталя. Полицейский фургон и экипаж Лебу повернули за ним. В то же мгновение послышались отрывистые звуки сигнального рожка, и в ворота госпиталя въехала карета скорой помощи. Экипажам, двигавшимся навстречу друг другу, грозило неминуемое столкновение. «Держитесь, Дойл!» — крикнул Спаркс. Двое мужчин буквально прилепились к дверце Кеба. Экипажи разъехались, едва не задев друг друга. Дойла слегка задела встречным экипажем. Ворота они благополучно миновали. А в следующее мгновение карета скорой помощи столкнулась с полицейским фургоном и полностью перегородила выезд. Полицейские выскакивали из фургона, спеша к повалившимся на землю лошадям. Кэп, в котором сидел Либу, тоже остановился. Преследовать беглецов теперь не имело смысла. А неутомимый Ларри гнал лошадей, устремляясь в спасительный лабиринт лондонских улиц. Глава 15. Труппо-манчестерские актеры. К удивлению Дойла, Ларри повернул на север, выбираясь из Лондона. Дойл был уверен, что они должны вернуться в Баттерси и сесть на тот самый поезд, который привез их из топинга Ларри нахлёстывал лошадей, опасаясь погони и нисколько не сомневаясь, что по телеграфу уже сообщили об их побеге. Дойл беспокойно ⁇ ерзал на сиденье, а Спаркс, напротив, был погружен в задумчивость и только изредка бросал рассеянные взгляды на своего спутника. Бог ты мой, кому я доверился? ⁇ размышлял Дойл. Он даже не пытался ответить на столь жизненно важный для него вопрос. Псих, бежавший из бедлама. Разве это возможно? И Дойл вынужден был сказать себе да. Возможно, человек, страдающий манией преследования, оказывающий услуги исключительно коронованным особам, непременно самой королеве, ни больше, ни меньше, бред сумасшедшего. Странно, но ведь Спаркс излагает свои мысли предельно ясно, и ничего похожего на бред Дойл от него не слышал. Правда, при некоторых формах безумия речь и поведение больного остаются на редкость разумными, это Дойл хорошо знал. Может быть, Вера Спаркса в те сказки, которые он рассказывает, и есть страшный симптом его безумия? Действительно ли Джек тот, за кого себя выдает? Подтверждением этого можно считать братьев Ларри и Барри но они из бывших преступников и могут действовать по его указке, деятельно участвуя в какой-то загадочной игре. И куда, интересно, заведет эта игра? Какова ее цель? В голове Дойла не было ни одного достойного соображения, объясняющего эту ситуацию. Если Спаркс и вправду сумасшедший, то никаких определенных целей у него и быть не может. Сумасшедший — Большие импровизаторы и фантазии Спаркса могут быть частью бредовой идеи, затмившей его разум. За этими сбивчивыми рассуждениями возникло неожиданное предположение. А что, если никакого Александра Спаркса не существует? Что, если преступление, которое Спаркс приписывал вымышленному брату, совершил он сам? Джек, без сомнения, обладает всеми физическими данными, как Александр. И откуда Спаркс почерпнул столько деталей из жизни другого человека? А что если этот сумрачный человек, который сидит передо мной, и есть Александр Спаркс? И в нем каким-то чудовищным образом уживаются маньяк-убийца и человек, который после совершенных им кровавых злодеяний погружается в пучину безумия. В этом случае родителей убил сам Джек. Как не страшно это осознать, своим безумием он расплачивается за свои преступления, перелагая вину на фантом, порожденный его раздвоенным сознанием. Одновременно у Дойла возникали сомнения. Как объяснить существование человека в черном, с которым он столкнулся уже дважды, и которого Джек назвал своим братом? Как объяснить серые капюшоны и спиритический сеанс? а моя разгромленная квартира, и что можно сказать о безумии обитателей топинга сгинувшего в огне. Это как раз отлично вписывается в рассказ Джека, не говоря уже об убийстве Петрович и Боджера Наггинса. А смерть мальчика в голубом, предсказанная Спаевой Квинсом, свидетелем которой я стал, Уж совершенно невозможно забыть тот кошмар, с которым они столкнулись в Британском музее. От мертвой хватки этого монстра у меня до сих пор болит запястье. Если Джон Спаркс и сумасшедший, то, надо признаться, лишь один из многих в этом мире, променявшим безгрешность на безнадежность безумия. Раздвинув занавески, Дойл выглянул в окно, пытаясь сообразить, где они находятся. Да, это Грэйн Роуд. Значит, они направляются на север от Лондона, в сторону Излингтона. Может быть, поделиться своими опасениями с Джеком? Или найти какой-то способ удостовериться в правдивости его слов? В конце концов, вполне возможно, что Либу ошибся. Если бы я мог поговорить с Либу, узнать от него, откуда эти сведения о Джоне Спарксе. Но эту возможность я, по всей видимости, упустил раз и навсегда, когда сбежал от любви. Терпение инспектора, скорее всего, лопнуло. А посему я должен решить, либо попытаться сбежать от Спаркса и добровольно сдаться полиции, в этом случае я, вероятно, навлеку на себя страшный и непредсказуемый по своим последствиям гнев Джека, либо положиться на судьбу и следовать за этим странным человеком, призывая милость Божью.